Область неограниченного совершенствования. Еда тысячелетиями готовится на огне. Он так и остается основой всего процесса, сколько бы не совершенствовались технологии и подходы. Материалы для постройки зданий совершенствуются, как и методики учета сопротивления материалов, но суть остается той же. Медицина улучшает диагностику, фармацевтику, терапию и хирургию, основные принципы которых также не меняются веками. Изучение искусства войны Суньцзы в военных академиях не прекращается и не прекратится, сколько бы новых техник, приемов и оружия не изобреталось. Находятся неизведанные ранее методы пробивания дырок в разных поверхностях на расстоянии, так же, как и продумываются методы защиты этих самых поверхностей от подобных воздействий. Суть не меняется. Все зависит от эпохи. Повар, строитель, врач и военный. Следуя сути своей работы, друг друга поймут. Освоенная предметная область – вполне себе общий язык понятны сразу на уровне умений и навыков. С коммуникацией все вовсе наоборот. Человек, умеющий только говорить, не сможет полноценно взаимодействовать с тем, кто обладает навыком письма. У него не будет достаточного количества знаний и словарного запаса, тогда как у второго может быть менее развитая память. Величайшие ученые умы до цифрового века, постояльцы библиотек и виртуозы библиографии не мыслили о тех возможностях, которые откроются перед людьми в будущем. Они даже не мечтали об информационном могуществе, доступном сейчас каждому пользователю интернета буквально на кончиках пальцев. Например, вряд ли возникала мысль, что нужную информацию можно будет найти по поиску, в электронном документе за пару секунд. Или что будет достаточно навести камеру компактного гаджета на необходимый текст, чтобы получить его перевод на практически любой язык мира. А для кого-то представлялось нереальным связываться с учеными по всему миру, не выходя из дома и сразу же получая обратную связь. Совершенствование способов коммуникации «игра» в которую играют все, даже те, кто считает, что не играет. Все вовлекаются в текущий процесс коммуникации тем или иным способом, независимо от желания участвовать и степени осознания своей вовлеченности. Отказ от освоения актуальных навыков коммуникации, как правило, неизбежно ведет к исчезновению в забвении. Пользоваться только речью без письменности возможно вольно и весело, но неэффективно с точки зрения накопления информации и ее распространения, передачи другим. Соревноваться с полиграфией, переписывая книги от руки, тягостно и контрпродуктивно. Признавать только бумажные книги в цифровой век милое и атмосферное, но все же чудачество. В сохраняемую и передаваемую культуру будут включены только произведения на соответствующих своему времени носителях, все прочее растворится в забвении. Мы никогда не узнаем, сколько песен и легенд утрачены, потому что никогда не были записаны. Ценных рукописей, оставшихся неизданными, возможно еще больше. Также в истории найдется немало произведений, утраченных в качестве аналоговых записей и вовремя неоцифрованных. Средства коммуникации развиваются стремительно и неравномерно, со значимыми качественными переходами, во время которых меняется примерно все. Что-то становится лучше, чем раньше, что-то время от времени получается по-всякому. Качество жизни человечества во многом определяется уровнем развития средств коммуникации. Разовьем широко ветвящиеся следствия этой мысли в дальнейших главах.